Глава 8. Ночь Боб с подругой провели в новенькой просторной каюте, которая действительно не уступала по благоустроенности каюте Малика Мусонбэ. А утром парень с вытянутым лицом и пиратской серьгой в ухе, игравший вчера в русскую рулетку, его звали Фрэнк Атиено, а кличка у него была Мавр, отвел девушку на территорию женской банды. «Эй, систа!» окликнул Мавр, свесившуюся с балюстрады верхнего этажа, тонкокостную женственную негритянку в пестрой бандане. Забираю пополнение от босса. Отведи к богами маме и вели, чтобы не сильно обижала». Опасно балансируя, девушка съехала по перилам к новоприбывшим и с любопытством уставилась на подругу Боба. «Приветики, мила! «Привет». Мулатка вопросительно посмотрела в спину Фрэнку. Которая, не попрощавшись, зашагал на мужскую половину станции, едва произнеся «не обижала». «Я пташечка», — сходу представилась девушка в бандане. «Почему пташечка?» — удивилась Мулатка. «Потому что пою и даю, всем подряд», — негритянка задумалась. «В смысле, всем, кто сильнее меня? Но поскольку в банде почти все бабы сильнее меня, получается, что я даю всем подряд. Могу и тебе дать с большим удовольствием, красавица». «Спасибо, я пока воздержусь, с твоего разрешения. У меня парень есть». Подруга Боба пожала плечами. «А меня зовут Тура». «Это в смысле боевая башня?» «О», — приятно изумилась мулатка. «Да у тебя неплохой багаж знаний». «А», — махнула рукой пташечка, смотрела какую-то историческую муть по 4D, вот в башке и застряла. Ну, «Пошли, Турочка. Первым делом новенькая должна показаться нашей старшой, первой в банде. Ее зовут Багама Мама. «Обращайся к ней почтительно, иначе можешь попасть на пятьсот». «Куда я могу попасть?» — осторожно уточнила Тура. «У вас в гетто разве так не говорят?» — в свою очередь удивилась пташечка. «В общем, в любом случае тебе это не понравится. Поэтому постарайся не дерзить первой в банде, и никто не пострадает. Даже я». Девица в бандане привела Туру в просторный технический зал. Здесь был установлен огромный метра три в диаметре Промышленный плазменный утилизатор старого образца почему-то снастишь распахнутой пастью, который распространял волны влажного тепла по всему залу. Вокруг него расселись и разлеглись бабы в застиранных футболках, банданах и шортах. Несколько девушек загружали в жерло утилизатора всякий габаритный мусор, среди которого подруга Боба с изумлением разглядела человеческое тело, завернутое в простыню. Вы тут с огоньком живете, оценила она. Макрухи ни хрена не боитесь? «Ходите по лезвию, что называется?» «Не обращай внимания», — беспечно отозвалась Пашечка. «Это так. Несчастный случай. Вчера прибыли новые белые работники, а одному вздумалось задавать нашим ребятам всякие вопросы, ну и отправился по собственной неосторожности в бан. А сейчас отправится в утилизатор». Она потянула новую подругу за собой. «Пошли скорее к богам маме, пока она не рассерчала». Багама мама оказалась толстой пожилой негритянкой с сердито-насупленными бровями, которая лежала на надувном матрасе в растянутых спортивных штанах и задумчиво тискала через футболку грудь худой, но смазливой и мускулистой девчонки с пирсингом, устроившейся у нее под боком. «Мама, у нас новенькая!» — пискнула пташечка, подтаскивая туру к утилизатору. «Ну, обзовись, подруга!» — безо всякого интереса предложила первая в банде. «Тура!» — отозвалась новенькая ура сатана. «Ого-гошеньки! Четкая погонялова турочка!» — захлебнулась восторгом пташечка. «Долго билась, чтобы его заполучить!» «Послушай-ка, дядка!» — лениво шевернулась на матрасе богам и мама, «У нас тут за свои погонялова принято конкретно отвечать». Нельзя просто так взять и назваться кровавой Мэри, там, не знаю, крутышкой Пэн какой-нибудь или сатаной, имея за плечами только пару карманных краш или срок за полдюжины порций чёрного одуванчика. Будь готова к тому, что за такую борзоту могут строго спросить. — Да не погоняла вы это, — с отвращением сказала новенькая. — Фамилия моего последнего муженька. Соответственно, когда этот ублюдок исчез в ночи, унеся с собой мои заначенные двенадцать баксов и оставив мне только бесчисленные долги, а в департаменте сказали, что за развод мне придется заплатить еще тридцатку, я плюнула и решила остаться миссис Сатаной. Благо, новых расходов это от меня не требует. Богома-мама пожевала губами, совсем как Марселос Уоллис. «Вот что, детка, Проронила она после паузы. «Мужика-то твоего, похоже, звали...» «Сантана! Сатана!» «Отвечаю!» — возмутилась Тура. «Документы могу показать!» «Значит, на каком-то этапе во время оформления документов одну «Н» потеряли», — резюмировала Багама мама. «И, стало быть, здесь тебя пока будут звать Сантаной по фамилии. погоняла погонялова это еще не наработала, крошка». «Зовите по фамилии», — пожала плечами новенькая. «Только не коверкайте, это очень обидно». Я уже привыкла, что моя фамилия Сатана, и отзываться буду только на нее. — Ты не поняла, доча, — терпеливо проговорила у Багама мама, — за такую охреневшую фамилию тебе тоже придется ответить. — Дай, пожалуйста. — Детка, последний раз предупреждаю, милая, не бери на себя слишком много весу. Ты мне понравилась, я тебе зла не желаю. Нормально я на себя беру весу, ровно столько, сколько могу выжить и толкнуть. Тура дерзко посмотрела на нее. «Ну, перед тобой отвечать, что ли? С ножами через платок?» «С ножами», — хладнокровно кивнула богама мама. «Через платок, как положено. Ну, и еще там всякие забавные усовершенствования ритуала, по мелочи. Только со мной танцевать станет смерти по такому смехотворному поводу. Слишком много чести для тебя, дорогуша. Вот если взбредет в голову стать первой в банде, тогда милости просим». С ножом в огненный круг я с тебя напластаю отличное, Карпачо. Но за такой пустяк, как офигевшая Погонялова, с тебя спросят и без меня. Желающих достаточно найдется. А и хотя бы я подняла руку ее любовница. Меня вот, к примеру, зовут Кэт Текила, и я свое погонялово кровью заработала, хоть оно и не такое крутое, как у этой сопливки. «И меня реально бесит, что всякие сопливки присваивают себе остро-романтические имена, когда я просто текила». «Передо мной, короче, ответишь запогонял его стерва». «Марселос говорил моему парню, что ему поножовщины между своими тут не нужны», на всякий случай сообщила Тура. «Я не Марселос, если ты вдруг не заметила, сучка», — пояснила Багама мама. «А ты пока ни черта не своя, так что всё в порядке». Пташечка с готовностью стащила с головы бандану, продемонстрировав окружающим коротко и стильно подстриженные волосы зеленого цвета. Протянула бандану Туре. «Я буду болеть за тебя, детка. Ты крута, неимоверно. «Правило стандартное», — объявила мама. «Одной рукой держитесь за платок, другой пыряйте друг друга ножиками, до тех пор, пока кто-нибудь из вас не отпустит платок. Кто отпустила, та проиграла нах, и та чмо». «Ага, всё как обычно». Оскалилась Тура, выдёргивая из-за пояса нож и агрессивно помахивая им в сторону Кэт. Нож у неё был хороший, охотничий. Таким запросто можно медведя освежевать. У текилы, впрочем, ножик был тоже ничего себе. Боевой клинок американских звёздных тюленей. «Давай, хватайся за бандану, чучело-обезьянье!» «Только это ещё не всё», — злорадно объявила богама. «Драться у нас тут принято. На краю вот этого!» Она ткнула пальцем в гудящее за ее спиной разверстое жерло утилизатора. Тура задачно посмотрела в указанном направлении. По краю огненную бездну опоясывала узенькая решетчатая техническая тропинка, не более двадцати сантиметров в ширину. Передвигаться по ней рекомендовалось только крепко держать за поручень, а не за платок, другой конец которого сжимает смертельная противница. «Это неожиданно», — проговорила Тура. «Если навернуться вниз, сразу ангелы хором споют». «Точно!» — хищно подтвердила Багама мама. «Обделалась, сыкуха!» «Есть маленько!» — честно призналась сатана. «Значит, лапки кверху, птичка! Лезешь под нары, как последнее чмо! У нас новая пташечка! Ещё чего! Перебьёшься, дорогая!» «Тогда раунд!» легко, словно пантера, вспрыгнула на решетчатый помост вокруг утилизатора, поманила соперницу ладонью. «Иди сюда, цыплёнок!» «Будем тебя запекать по-американски. С цукини!» «Цукини! Я забью тебе в глотку, ведьма!» Обворожительно улыбнулась Тура, запрыгивая следом. «Целиком, не нарезая. Или в дупло, смотря, насколько будешь плохо себя вести. Раунд, сука!» Текила ухватила бандану за другой конец, рванув ее так, что Тура опасно накренилась над жерлом утилизатора, однако сумела сохранить равновесие. Хорошая попытка черножопы, одобрительно осклабилась сатана, выставляя перед собой нож. Сама не сдохни, жопа, обезьянья. Они начали медленно кружить по краю утилизатора, выставив перед собой широкие лезвия и натянув платок до предела. Сейчас только эта ненадежная ткань удерживала одну из них от падения в огненную бездну.